Разве могут жить спокойно кавказские и линейные станицы, когда у Ставрополя, Святого Креста и Минеральных Вод собираются десятки тысяч красных? А грозная опасность уже близка. Имеются достоверные сведения о скоплении масс большевиков на огромном фронте от Белгорода до Царицына. На Украине при участии немцев подготавливается совместное выступление большевиков и самостоятельных украинских социалистов, грозящее и этот край превратить в совдепию. При таком положении может ли Кубань успокоиться и заняться только своими внутренними делами? Нет. Пора бросить споры, интриги, местничество. Все для борьбы. Большевизм должен быть раздавлен. Россия должна быть освобождена, иначе не пойдет впрок ваше собственное благополучие, которое станет игрушкой в руках своих и чужих врагов России и народа русского». Добровольческая армия, в рядах которой доблестно сражается множество кубанских казаков, явилась сюда не для завоевания, а для освобождения. И то освобождение, которое другим досталось ценою национального унижения, потери политической самостоятельности и экономического рабства, Кубань получила без цепей без ерма, ценой лишь святой крови добровольцев, слетевшихся со всех концов России и славных кубанских казаков. А стоило это крови немалой. Добровольческая армия за два похода на Кубань потеряла своих вождей, великих русских патриотов, генералов Корнилова и Алексеева, Доблестного генерала Маркова потеряло до трехсот тысяч добровольцев и казаков. Особенно тяжкие потери легли на старые добровольческие части Первый офицерский генерала Маркова, полк и Корниловский полк. Известно ли вам, господа, что Корниловский полк, насчитывающий сегодня едва пятьсот бойцов, Провел через свои ряды свыше пяти тысяч, в этих потоках крови, в этих длинных списках, павших на поле брани, наиболее почетное место принадлежит великим страстотерцам, русскому офицерству. Я предлагаю краевой ради, еще раз поднявшись, почтить тихим молитвенным молчанием светлую память тех, кто душу свою положил за спасение России и за счастье Кубани. По мере роста сил добровольческой армии и боевых успехов растет число друзей и крепнет злоба врагов. Я с полным удовлетворением должен признать, что повсюду, по Кубанскому краю, Среди родного нам по крови и по духу славного, приветливого, храброго кубанского казачества добровольческая армия встречала и встречает радушный, сердечный прием и гостеприимный кров. Но в последнее время идет широкая агитация, отчасти оплачиваемая иноземными деньгами, Отчасти подогреваемые людьми, которые жадными руками тянутся к власти, не разбирая способов и средств. Хотят поселить рознь в рядах армии, и особенно между кубанскими казаками и добровольцами. Хотят привести армию в то жалкое состояние, в каком она была зимою 1917 года.